Глава двести шестьдесят седьмая. Четыре солдата окружили меня и принялись кланяться. Их лидер сказал. — Спасибо за спасение нашей мисс. Пожалуйста, прими этот поклон от этих братьев. Я осторожно взмахнул посохом Шукрада, прикрытым какой-то тряпкой, и сказал. — Друзья, не стоит быть такими вежливыми. Из-под слегка раскрывшейся ткани вырвался слабый свет. Лидер четверки с благоговением спросил. «Могу я спросить, в каком отряде королевства Аксия вы служите? С уровнем вашей магии вы, должно быть, находитесь на уровне магистра». Не дожидаясь ответа, девушка произнесла. я Линглинг син Кто ты такой? И дай мне посмотреть на твое лицо». Я покачал головой. «Это уже лишнее». — Наша встреча — случайность. Так зачем нам узнавать личности друг друга? Давайте просто встретимся вновь в будущем. Внезапно девушка рванула ко мне, протягивая руку, чтобы снять мою бамбуковую шляпу. Солдаты закричали. — Мисс, не делайте это! Но разве она слушала этих людей? Она упрямилась в своих действиях. но она не знала о возможных проблемах и не понимала, что небеса и земля безграничны. Я возвел перед собой невидимый барьер. Пэн. Линг-Линг столкнулась с барьером и плюхнулась на землю. Я рассмеялся и сказал, «Разве так благодарят спасителя? Раз ты жаждешь увидеть мою внешность, то я покажу ее тебе». С этими словами я раздвинул границу барьера, оттесняя солдат, которые думали, что я хочу навредить их госпоже. Она сильно ударилась при падении, и ей потребовалось приложить некоторые усилия, чтобы сесть и погладить ушибленные места. Я подошел к ней и произнес, — Разве ты не хотела увидеть мою внешность? Смотри внимательнее. Я приподнял конусовидную шляпу, чтобы она могла посмотреть. Из ее рта раздался скорбный визг, который в сочетании с моим смехом придавал обстановке зловещую атмосферу. — Все, ваша мисс только что испытала небольшой шок, поэтому позаботьтесь о ней, и я пойду. Как я мог не наказать эту коварную и непослушную девочку? Со вспышкой света я исчез от взглядов людей. Линглинг син пробормотала. — Он... Он был невероятно уродлив!» Лидер четверки вздохнул. «Человек, который спас вас, чрезвычайно могущественный маг. Мы ему не соперники, даже если мы будем одновременно атаковать его. Скорее, мисс, давайте возвращаться!» линг кивнула и, не сфокусировав взгляд, последовала за охраной. Стоя в углу, мне было немножко неловко. Я спрашивал себя... не перегнул ли я, пугая ее до такого состояния. После этого происшествия я передумал продолжать прогулку, поэтому я направился обратно в поместье. — Джонгун, куда ты пропал? Я искал тебя. Только я вошел на территорию поместья, как ко мне подошел старший брат Шан Юн. — Ты искал меня? Зачем? «Конечно же, по делу. Отец сказал, что я и мой старший брат будем отвечать за командование кавалеристами. Он же направился к его величеству, чтобы обсудить наш разговор». Я снял свою шляпу и, улыбнувшись, ответил. «Дядя очень быстрый человек. Я чувствую себя неловко, понимая, что он делает это из-за меня». Шан Юн вздохнул. «Вообще-то, хотя он не говорил об этом...» но он также хочет перемирия. Тех, кто реально хочет войны, очень мало. Кто не хочет жить в мире и спокойствии? Я слышал, что твои раны не смогли залечить до конца. Я помогу найти врачей, что помогут тебе. Шан Юн, спасибо. Но этого не нужно, поскольку даже Рок Бога Небес брата Ксюси не смог сделать это. Я сомневаюсь, что кто-то другой сможет. Я оценю твои добрые намерения, но я правда не хочу разочаровываться после того, как вновь обрету надежду. Шан Юн пожал плечами. — Хорошо. Остальные сейчас отдыхают. Я думаю, ты еще не завтракал, так что давай найдем местечко и перекусим. Я озадаченно спросил. — А как же твоя служба? Разве у тебя есть время сопровождать меня? Шан Юн улыбнулся. — По неизвестной причине альянс демонов и зверей отступил на пятнадцать километров. В настоящее время за линией фронта наблюдает мой старший брат, поэтому я могу слегка отдохнуть. Пока мы наслаждались завтраком, я спросил. «Шан Юн, если ваше королевство Ксюит согласится на участие в переговорах, что думаешь, что мы должны делать дальше?» Шан Юн посмотрел на меня и улыбнулся. Брат. — Ты проверяешь меня? Если посмотреть на тебя, то создается ощущение, что у тебя в рукаве припрятан туз. Я смутился и почесал голову. Несмотря на то, что у меня есть некоторые мысли по этому поводу, сперва я хотел бы услышать твое мнение. шанюн ответил. Если его величество действительно согласится на переговоры, то нашим следующим действием должно быть убеждение двух других королевств. Королевство Далу будет легко убедить. Ты же должен знать, что их королевство носит еще одно официальное название. Я кивнул, а мои глаза засияли. Мы одновременно произнесли «Королевство мира». Шан Юн продолжил. «Поскольку они сторонники мира, они не хотят воевать. Они определенно будут стоять на нашей стороне в этом плане». В таком случае убедить королевство Аксия будет намного легче, но тебе нужно как можно скорее урегулировать возможные проблемы. Я спросил, что случилось? Шан Юн стал более серьезным и произнес. Я говорю о подтверждении мирных переговоров со стороны Альянса Демонов и Зверей. Как гласит пословица, некоторые приказы исполняются только королем. Если армия не послушает принцессу и будет настаивать на атаке по нашим позициям, всему плану придет конец. Я прав. Таким образом, прежде чем мой отец вернется с новостями, ты и мудзы должны стабилизировать состояние армии Альянса. Лучше всего, если мы будем уверены в их подчинении до начала переговоров. Я действительно пренебрег этим вопросом. И то, что сказал Шан Юн. было логичным. Если армия Альянса Демонов и Зверей не будет слушать команды Мудзы, то что нам делать? Шан Юн, ты прав. Завтра мы отправимся в их лагерь, поскольку решение этого вопроса не терпит отлагательств. Шан Юн кивнул. После ужина я отведу вас к восточным вратам и под видом патрулирования территории помогу вам покинуть крепость. Вы должны вернуться назад как можно быстрее. поскольку я не хочу вновь пробивать вам дорогу». Покончив с едой, я бросился в комнату Келунду. Этот парень крепко спал и не заметил даже, когда я подошел к нему вплотную. «Разве он эксперт?» Я создал небольшую водяную пулю и запустил ему в лицо. Это был самый эффективный способ разбудить спящего человека. Я узнал это из опыта моей матери. Келунду закричал и спрыгнул с кровати. «Дождь! Идет дождь! Но этого не может быть! Как дождь может идти в комнате? А? Джангун? Что ты здесь забыл?» Подавив смех, я ответил ему. «Я пришел, чтобы разбудить тебя, ленивая задница, и обсудить одно важное дело».